Глава пятая. Татьяна. В квартире мы сидим недолго, так как вскоре просыпается аппетит. Конечно, можно заказать доставку, но у нас ни стола, ни тарелок. Я даже воду еще не проверяла. Вдруг и она перекрыта. Поэтому, допив вторую бутылку и изрядно захмелев, обычно я вообще не пью. Мы решаем отправиться за покупками. Просто гениальная идея на пьяную голову. Мы решаем, что раз у нас есть карта с приличной суммой, надо ее использовать, а заодно снять напряжение новыми платьями, туфлями и тортиком. Ведь теперь никто не будет смотреть на меня с укором и говорить о лишнем весе. Машину, правда, придется оставить, но такси ездит везде. В лифт мы входим, покачиваясь и весело смеясь. Как ни крути, но Вера умеет отвлечь от проблем. Вот и сейчас мы обсуждаем будущий ремонт, а не бывшего и его любовницу. Тань, классная квартира! И меньше твоего дома. Спорим, убираться будешь час, а не несколько дней. Плюс представь, какой сад получится на балконе. А еще лучше сделать гардеробную, а не ставить шкаф. Закажем туда вставку по туфли и забьем ее всю, до потолка. Шикарно! Представляю эту картину и начинаю икать. Ну какой черт мне столько обуви? У меня вообще всего пар пять. Балетки, туфли, босоножки, кроссовки и тапочки. Ну и зимние. Ну и там всего по одной паре. Так, а ну проще лицо, подружка. Так надо. Учти, я не отстану от тебя, пока мы не осуществим это. И почему ее слова звучат так зловеще и загадочно? Идет. Говорю, чуть заплетаясь, а потом вздрагиваю, так как мы приезжаем на первый этаж. Дверь открывается, но мы, вместо того, чтобы выйти, стоим и смотрим на мужчину, который болтает по телефону и ждет, пока мы освободим кабину. Хотя нет, их тут двое. «Какие красавчики!» — выдает Вера, довольно улыбаясь, а мужчина замирает и теперь с интересом рассматривает нас. Высокий, чуть смуглый брюнет, с небольшой сединой в волосах и, правда, выглядит шикарно. Широкие плечи, накачанные руки, которые трудно скрыть под белой рубашкой. Спортсмен? Волевое лицо, квадратный подбородок. Думаю, мой ровесник или чуть старше. Но какая от него мощная энергетика? Явно крутой начальник или бизнесмен. Деньгами и властью так и веет. А еще этот деловой костюм, явно пошитый заказ. Но больше всего меня привлекает другое. А какие глаза? Произношу мечтательно, любуясь карими очами, в которых начинает плескаться смех. Что поделать, в мужчинах я люблю именно их. Глаза — это зеркало души. Жаль только, я стала слепой, раз не увидела, что муж на меня уже давно смотрит иначе. Думаю, сейчас мы выглядим очень глупо. Просто стоим и пялимся на красавчиков. Но это все алкоголь, а значит, можно. Дама, вы выходите? А надо? Выдает Вера и начинает рассматривать второго мужчину. По телосложению он похож с первым. Только вот лицо более серьезное и каменное, что ли. Смотрит на нас и даже не улыбается. А еще на нем черный костюм и наушник в ухе. Охрана? Я вообще-то домой хочу. Домой это хорошо. Даже отлично. Только вот не у всех он есть. Иногда его забирают, и ты остаешься одна. Начинаю лепетать я, и слезы снова ручьем текут по щекам. Зачем он это сказал? Ох уж этот алкоголь и дерьмовый бывший мужик. Ну ты, козел! Ругается подружка, и красивое лицо мужчины становится удивленным. Такого он точно не ожидал. Меня берут за руку и выводят из лифта. замечаю что к нам уже идет Петр, и в его взгляде прослеживается беспокойство. Демьян Захарович, что-то случилось? Случилось. Это кто? И в нас тычут уже с каким-то недовольством. А вот и его настоящее лицо. Пока говорили, что он красавчик, был милым. А назвали козлом, сразу стал мусором у ног. Это правда жизни. «Новые жильцы», — отвечает консьерж, когда мы не совсем ровной походкой уже идем на выход. «Нас, кстати, там ждет такси, пора за покупками». «Кошмар. Я думал, пьяниц тут нет». Презрение так и чувствуется в голосе. «Да, они нормальные были». Думаю, дело в другом. Внешность обманчива, Петр. Дальше я уже не слышу, так как мы выходим на улицу, а машина стоит чуть ли не у самых дверей. «Магазины, ждите нас!» радостно заявляет Вера, когда мы садимся в такси. А вот у меня настроение портится, и подружка это видит. «Нет, даже не смей. Я не дам тебе закрыться в себе». «Но, Вер...» «Таня, развод — это не конец, а начало!» «Начало чего?» — спрашиваю уныло, и машина трогается. «Начало лучшей жизни! Открой новую страницу!» «Думаешь, она будет лучше?» «Конечно!» «Смотри, у тебя новый дом. Все, что тяготило тебя, включая неудачника мужа, в прошлом. Дети, как это не прискорбно, тоже». Даниил вырос, пора ему самому набивать жизненные шишки. Он поймет, что был неправ, просто нужно время. А вот Эмма... Кстати, как она отреагировала на это? Никак. Я ей не звонила. Отвечаю честно и сжимаю кулачки. Почему? Таня, она обязана знать. А если она уже знает? Что, если и дочь заняла сторону отца? Я уже разочаровалась в сыне, мне хватило. Я поговорю с ней, но позже. Уже шепчу и стираю слезинку, которая катится по щеке. А если она не знала? Такой вариант возможен. Но я думаю, Антон предупредил и ее. Он любит делать все основательно. Наш развод и купленная квартира тому подтверждение. Возможно, Эмма была против, но она ведь молчала. И от этого тоже больно. Все все знали. Только я была слепая и жила в своем светлом мерке. Танюша, ну не плачь, все наладится. Не сразу, но я буду рядом. Ты у меня умница и сильная. Встанешь и пойдешь дальше. Хочу верить в слова подружки, но не получается. Прости, у меня просто нет сил, я так устала. «Мы это исправим, а Антон еще пожалеет. Вот увидишь, это просто кризис среднего возраста». «Увы, но он и правда больше не любит меня. Я видела это в его глазах. Там даже нежности не осталось. Я ведь давно перестала быть желанной женщиной и превратилась в кухарку, уборщицу, поломойку. Мы перестали строить планы, перестали разговаривать. Антон все сделал правильно. Нашим отношениям пришел конец». Об этом я думала ночью. Пыталась найти хоть что-то, чем можно было удержать мужа, но не нашла. Дети выросли, моя поддержка на работе не нужна. Он большой начальник, его и так хвалят каждый день. Внешне, как оказалось, я тоже не особо привлекательна. Тем более рядом есть моложе, интереснее, эффектнее. Что я могу дать ему? У меня нет ни работы, ни сбережений, ни дела. Из-за хлопот по дому и детей я забросила себя не только внешне. И сейчас жалею об этом. Я думала, он будет просто любить меня такую, какая я есть. Но, увы, мужчинам нужна красивая картинка в любом возрасте. К тому же со мной скучно, мне нечего ему рассказать. Это Антон обычно что-то рассказывал мне, а я... Я просто слушала. Итог. Оказывается, я была просто предметом интерьера. «Тань, если так, то отпусти все это!» Подруга сжимает мою руку, а я пытаюсь улыбнуться, но не выходит. «Попробую. Ведь другого выхода у меня нет. Остается ли принять изменившуюся реальность, или уйти в себя. Но кто знает, что тогда со мной станет. Я помогу, не бойся, мы все устроим!» Меня крепко обнимают за плечи, и я благодарю Бога, что он оставил мне хотя бы этого светлого человека. Пусть не сразу я постараюсь встать на ноги, а потом и пойти, но шрам от предательства все равно останется в сердце. Такова реальность. Такси несет нас по городу и останавливается возле огромного торгового центра. — Мы не уедем отсюда, пока не пройдем все магазины заявляет Вера, выходя из машины, а я с испугом смотрю на восемь этажей. Мы хоть выживем. Давай, давай, пора все наверстать. Первым делом сделаем из тебя красотку. Хочешь сказать, ей и правда страшная? С горечью усмехаюсь и покидаю машину. Нет, ты просто немного запылилась. Нужно добавить жизни. А заодно и я себя обновлю. Как думаешь, бордовый мне пойдет? спрашивать, накручивая на палец рыжий локон. — Даже не смей! Испортить такую шикарную гриву я не позволю. — Ладно. — Но платье-то мы купим? — И ни одно, — отвечаю уверенно и смотрю на верхние этажи, где расположился один из лучших салонов красоты в городе. Говорят, цены там аховые, но результат того стоит. Сжимаю сумку, где лежит выданная Антоном карточка, и впервые за сегодня улыбаюсь. Теперь я живу не ради мужчины, а ради себя.